Утро выдалось свежим и ясным. Майор Хендрикс осматривал в полевой бинокль окрестности. «Видно что-нибудь?» – спросил Клаус. «Нет». «А наши бункера?» «Я не знаю, куда смотреть». «Подожди». Клаус взял бинокль. Он долго и молча смотрел. Из люка вылезла тассо. «Ну что?» «Ничего». Клаус вернул бинокль Хендриксу. «Их не видно! Идем, не будем задерживаться!» Они начали спускаться с холма, скользя по мягкому пеплу. На плоском камне мелькнула ящерица. Они остановились. «Что это было?» – прошептал Клаус. «Ящерица!» Животное быстро бежало по пеплу, совершенно неразличимое на сером фоне. «Идеальная адаптация!» – произнес Клаус. «Доказывает, что мы были правы. Лысенко, я имею в виду». Они достигли подножия холма и остановились, прижавшись друг к другу. «Пошли!» «Немного погодя», — сказал Хендрикс. «Нам предстоит долгий путь». Хендрикс шел сначала чуть впереди, потом его догнал Клаус. Тассо шла последней, держа на готове пистолет. «Майор, хочу спросить тебя», — начал Клаус. «Как ты столкнулся с Дэвидом? Ну, с тем самым?» «По дороге встретил, направляясь к вам. В каких-то развалинах». «Что он говорил?» «Немного. Сказал только, что он один, и всё». «Он разговаривал как человек. Ты ведь ничего не заподозрил?» «Он говорил очень мало. Я не заметил ничего особенного». «Да машины уже так похожи на людей» что невозможно отличить, где робот, а где человек. Почти живые. Интересно, а чем же это кончится? «Роботы делают лишь то, чему вы, Янки, научили их», — сказала Тассо. «Они охотятся на людей. Они забирают у человека жизнь». Хендрикс внимательно посмотрел на Клауса. «Почему вы спрашиваете? Что вы хотите узнать?» «Ничего», — ответил Клаус. «Клаус думает, что вы вторая модель. Теперь он не спустит с вас глаз». Клаус покраснел. «А почему бы и нет? Мы послали человека к Янке, и вот появился он. Может, он думал, что найдет здесь чем поживиться?» Хендрикс рассмеялся. «Я пришел из расположения американских войск. Там-то уж было бы где разгуляться». «Но, может быть, советские окопы — это последнее, что оставалось? Может, ты...» «Ваши укрепления уже были уничтожены. Уничтожены еще до того, как я покинул бункер. Не забывайте про это!» Тассо догнала их. «Это ничего не доказывает, майор!» «Как это?» «Похоже, что между различными типами роботов отсутствует какое-либо взаимодействие. Они выпускаются каждый на своем заводе и, кажется, действуют независимо друг от друга. Вы могли отправиться в сторону советских войск, ничего не зная о деятельности других и даже не зная, как они выглядят». «Откуда вы столько знаете?» – спросил Хендрикс. «Я видела их. Я видела их в действии» знаешь что ты довольно много», — сказал Клаус. «Но видела на самом деле очень мало». «Странно». Тассо засмеялась. «Теперь ты и меня подозреваешь?» «Ладно, забудем об этом», — сказал Хендрикс. Какое-то время они шли молча. «Мы что, собираемся все время идти пешком?» Немного погодя спросила Тассо. «Я не привыкла так много ходить». Она смотрела по сторонам кругом, куда ни глянь, пепел. «Мрачно-то как?» «Так будет всю дорогу», ответил Клаус. «Иногда я жалею, что тебя не было в том бункере, когда началась эта резня». «Ну, не я, так кто-нибудь другой был бы на моём месте», пробормотал Клаус. Тассо засмеялась и засунула руки в карманы. «Да уж, наверное». Они продолжали идти, внимательно наблюдая за широкой, усыпанной безмолвным пеплом равниной. Солнце уже садилось. Хендрикс вышел немного вперед, рукой показывая своим спутникам, чтобы те остановились. Клаус присел на корточки, уперев приклад винтовки в землю. Тассо, тяжело вздохнув, уселась на кусок бетонной плиты. «Приятно отдохнуть». «Тише ты!» – оборвал ее Клаус. Хендрикс забрался на вершину холма, того самого холма, на который за день до этого поднимался русский солдат. Хендрикс быстро опустился на землю, лег и поднес глазам бинокль. Он смотрел и ничего не видел, только пепел и редкие уцелевшие деревья. Но там, менее чем в 50 ярдах, должен быть вход в командный бункер. Бункер, который еще совсем недавно служил ему надежным убежищем. Хендрикс смотрел, затаив дыхание. «Никаких признаков жизни. Ничего». К нему подполз Клаус. «Где бункер?» «Там», — ответил Хендрикс и передал Клаусу бинокль. Тучи пепла заволокли вечернее небо. На мир опускались сумерки. До наступления темноты оставалось еще около двух часов, а может быть и меньше. «Я не вижу», — прошептал Клаус. «Вон там. Видите дерево? Потом пень. Около груда кирпичей, а справа вход». «Я вынужден верить на слово». «Вы со прикроете меня. Отсюда вам всё будет отлично видно». «Ты пойдёшь один?» «С браслетом я буду в безопасности. Вокруг бункера полно когтей. Они прячутся в пепле, как крабы. Без браслетов вам там нечего делать». «Возможно, ты и прав». «Я пойду очень медленно. Как только я буду знать наверняка...» «Если они уже в бункере, тебе не удастся выбраться оттуда». «Что вы предлагаете?» Клаус задумался. «Не знаю, хорошо бы их как-нибудь выманить наверх, так, чтобы мы смогли посмотреть». Хендрикс снял с ремня передатчик и вытащил антенну. «Ну что ж, попробуем». Клаус посигналил Тассо, и она вскоре присоединилась к ним. «Он идет один», — сказал Клаус. «Мы прикрываем его. Как только ты увидишь, что он возвращается, стреляя, не раздумывая, они не заставят себя ждать». «Ты не очень-то оптимистичен», — ответила Тассо. «Верно». Хендрикс тщательно проверил карабин. «Будем надеяться, что все обойдется». «Ты не видел их, майор. Сотни, все одинаковые» ползучие, как муравьи». «Ладно», — сказал Хендрикс и, взяв в одну руку карабин, а в другую передатчик, поднялся. «Пожелайте мне удачи». Клаус протянул руку. «Не спускайся в бункер, пока не будешь уверен. Говори с ними сверху, пусть они покажутся». «Хорошо. Пошел». Минутой позднее он уже подходил к куче кирпичей, что громоздились возле пня. Он шел очень медленно и осторожно. Было тихо. Майор поднял передатчик, включил его. «Скотт, ты слышишь меня?» Тишина. «Скотт, это я, Хендрикс. Ты слышишь меня? Я около бункера. Вы можете видеть меня в смотровую щель!» Он слушал, крепко сжимая передатчик. Ни звука. Потом двинулся дальше. Из пепла вылез коготь, и устремился к нему. Затем куда-то исчез. Но появился второй, побольше. Тот, что с выпуклыми линзами. Он подобрался почти вплотную, внимательно рассмотрел Хендрикса, и после этого, чуть приотстав, начал почтительно сопровождать его. Вскоре к нему присоединился еще один. Хендрикс остановился. Роботы замерли тоже. Он был у цели. Почти у самых ступеней, ведущих в бункер. Скотт! «Ты слышишь меня? Я стою прямо над вами! Наверху! Вы видите меня?» Он ждал, держа на готове карабин и плотно прижав к уху передатчик. Время шло. Он напряженно вслушивался, но слышал лишь слабое потрескивание атмосферы. Затем очень тихо донесся металлический голос. «Это Скотт!» Голос был совершенно неопределенным. Спокойный, безразличный. Хендрикс не мог узнать его. «Скот, слушай меня! Я наверху, прямо над вами, у самого входа!» «Да!» «Вы видите меня?» «Да!» «В смотровую щель?» «Да!» Хендрикс думал. Когти, окружив его, спокойно ждали. «В бункере все в порядке? Ничего не произошло?» «Все в порядке!» «Скот, поднимись наверх! Я хотел бы взглянуть на тебя!» Хендрикс затаил дыхание. Скотт, ты слышишь? Я хочу поговорить с тобой. Спускайтесь, сэр. Лейтенант, я приказываю вам подняться ко мне. Молчание. Ну так что? Майор слушал. Ответа не было. Я приказываю вам, лейтенант. Спускайтесь. Дай мне поговорить с Леоне. Наступила долгая пауза. Потом раздался голос, резкий, тонкий, металлический, такой же точно, как и первый. Это Леона, говорит майор Хендрикс. Я наверху, у входа в бункер. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас поднялся ко мне. Спускайтесь. Леона, это приказ. Молчание. Хендрикс опустил передатчик и осмотрелся. Вход был прямо перед ним, почти у самых ног. Он убрал антенну и пристегнул передатчик к поясу. Крепко сжав руками карабин, он осторожно двинулся вперед, останавливаясь после каждого шага. Если только они видят его... На мгновение он закрыл глаза, затем поставил ногу на первую ступеньку лестницы. Навстречу ему поднимались два Дэвида с одинаковыми, лишенными всякого выражения лицами. Он выстрелил и разнес их в дребезги. За ними поднималось еще несколько. Все совершенно одинаковые. Хендрикс резко повернулся и побежал назад, к холму. Оттуда с вершины стреляли Клаус и Тассо. Маленькие когти, блестящие металлические шары, ловко передвигаясь, уже устремились к ним. Но у него не было времени думать об этом. Он опустился на колено и, прижав карабин к щеке, прицелился. Дэвиды появлялись целыми группами крепко прижимая к себе плюшевых медвежат. Их худые узловатые ноги подгибались, когда они выбирались по ступенькам наверх. Хендрикс выстрелил в самую гущу. В разные стороны полетели колесики, пружинки. Майор выстрелил еще раз. Из бункера, покачиваясь, вылезла высокая неуклюжая фигура. Хендрикс замер пораженный. «Человек! Солдат! На одной ноге! С костылем!» «Майор!» — донесся голос Тассо. И снова выстрелы. Огромная фигура направилась к Хендриксу. Вокруг нее толпились Дэвиды. Хендрикс пришел в себя. Первая модель. Раненый солдат. Он прицелился и выстрелил. Солдат развалился на куски. Посыпались какие-то металлические детали, реле. Дэвидов становилось все больше и больше. Хендрикс медленно отступал, пятясь и непрерывно стреляя. Клаус тоже продолжал вести огонь. К нему на вершину холма по склону забирались когти склон кишел ими. Тассо оставила Клауса и сейчас отходила вправо от холма. Перед Хендриксом неожиданно возник Дэвид. Маленькое белое лицо, каштановые свисающие на глаза волосы. Он ловко нагнулся и развел в стороны руки. Плюшевый медвежонок вывалился и запрыгал по земле. Майор выстрелил. И медвежонок, и Дэвид исчезли. Майор горько усмехнулся. Это так походило на сон. «Сюда! Наверх!» раздался голос Тассо. Хендрикс поспешил к ней. Тасо укрылась за бетонными глыбами, обломками какого-то здания. «Спасибо!» Он присоединился к ней, почти задыхаясь. Она помогла ему взобраться и стала что-то отстегивать у себя на поясе. «Закройте глаза!» Она сняла с ремня нечто напоминающее шар и открутила от него какой-то колпачок. «Закройте глаза и пригнитесь!» Она швырнула гранату. Та, описав в полете дугу, упала и покатилась, подпрыгивая ко входу в бункер. Около груда кирпичей в нерешительности стояли два раненых солдата. Из бункера появлялись все новые и новые Дэвиды. Один из раненых солдат подошел к гранате и, неуклюже нагнувшись, попытался схватить ее. Граната взорвалась. Взрывная волна подбросила Хендрикса и швырнула лицом в пепел. Его обдало жаром. Он смутно видел, как Тассо, прячась за бетонной стеной, невозмутимо и методично расстреливает Дэвидов, появляющихся из плотной пелены белого огня. Позади на склоне Клаус сражался с когтями, взявшими его в кольцо. Он непрерывно стрелял, стараясь вырваться. Хендрикс с трудом поднялся на ноги. Голова раскалывалась. Ему даже показалось, что он ослеп. Правая рука не действовала. Тассо подбежала к нему. «Давайте, уходим!» «А Клаус, он там!» «Идем!» Она потащила его прочь, подальше от развалин. Хендрикс, пытаясь прийти в себя, тряс головой. Тассо быстро уводила его. Глаза ее блестели. Из облака пепла возник Дэвид. Она уничтожила его выстрелом. Больше роботов не появлялось. «Но Клаус, как же он?» Хендрикс остановился, едва держась на ногах. «Он!» «Идемте же!» Они уходили все дальше и дальше от бункера. Несколько мелких когтей преследовали их какое-то время, но затем отстали. Наконец, Тассо остановилась. «Пожалуй, теперь можно немного передохнуть». Хендрикс тяжело опустился на кучу обломков. Он тяжело дышал. «Мы бросили Клауса!» Тассо молчала. Она вставила новую обойму взрывных патронов в пистолет. Хендрикс ничего не понимал. «Так ты что, умышленно сделала это?» Тасо пристально всматривалась в окружающие их груды камней и мусора, словно высматривая кого-то. «Что происходит?» Раздраженно спросил Хендрикс. «Чего ты ищешь?» Он качал головой, пытаясь понять. Что она делает? Чего ждет? Сам он ничего не видел. Только пепел. Пепел. И еще одинокие голые стволы деревьев. «Что?» Тасо остановила его. «Помолчите вы!» Глаза ее сузились. Она резко вскинула пистолет. Хендрикс обернулся, проследив за ее взглядом. Там, где они только что прошли, появился человек. Он шел очень медленно и осторожно. Хромал. Одежда на нем была изорвана. Он неуверенно приближался к ним, изредка останавливаясь, чтобы набраться сил. В какой-то момент он чуть не упал, едва удержался и некоторое время стоял, переводя дыхание. Затем снова начал двигаться. Это был Клаус. Хендрикс вскочил. «Клаус, какого черта ты...» Тассо выстрелила. Хендрикс отпрянул. Раздался еще выстрел. Белая молния ударила Клауса в грудь. Он взорвался, и в разные стороны полетели колесики и шестеренки. Какое там мгновение он еще шел, затем закачался и рухнул на землю, широко раскинув руки. Потом все стихло. Тасо повернулась к Хендриксу. Теперь понятно, почему он убил Руди. Хендрикс снова устало опустился на кучу мусора. Он качал головой, он был подавлен. Ну что, майор? допытывалась Тассо. «Ты понял?» Хендрикс не отвечал. Происходящее стало ускользать от него быстрее и быстрее. Он проваливался в темноту.